«Всякий является другим от политики идентичности к политике различия» и далее. Наша способность морального познания основывается в нашем человеческом бытии. Это человеческое бытие содержит, по крайней мере, два связанных друг с другом, но не идентичных аспекта. С одной стороны, человек — это животное. Наш организм имеет определенную структуру, которую можно исследовать методами эволюционной биологии и человеческой медицины. При этом наш организм состоит из клеток, организованных в форме объединений, процессы в которых координируются в целом организмы. Как именно многие системы, составляющие наш организм, системы кровообращения, центральная нервная система, пищеварение и так далее, связаны друг с другом в единое целое, мы понимаем лишь в общих чертах. Ни биология, ни медицина не близки к всезнанию о человеческом организме. Что мы, конечно, знаем благодаря крупным революциям в молекулярной биологии с середины прошлого века, так это то, что мы как организмы фактически подчиняемся тем же принципам, что и другие виды животных. Эту сторону нашей животности я называю нашей формой выживания. Человеческая форма выживания универсальна, она объединяет всех человеческих животных. Поэтому верен, по крайней мере, биологический универсализм, согласно которому мы все равны перед природой. Это оказывает влияние на культурных, духовных уровнях, которые нельзя недооценивать. Так, в силу нашей биологической природы, все так называемые нейротипичные люди, то есть большая часть новорожденных, могут выучить любой язык как родной. Из ребенка, родившегося только что в Китае, легко может выйти арабский немецкий поэт. Поверхностные фонотипические признаки, такие как цвет волос, тип кожи, цвет глаз или рост, как таковые не влияют на динамические соединения центральной нервной системы, мозга, как говорится. Мозг очень легко формируется, поэтому говорят о пластичности, являющейся основой того, что человеческие животные, в принципе, могут укореняться в любом культурном духовном окружении. Биологический универсализм имеет прямые моральные последствия, так как он заведомо фальсифицирует российские стереотипы. Не существует генетической немецкой предрасположенности к музыкальности, глубокомыслию или точности, равно как и генетической арабской предрасположенности к исламу или генетической швабской предустановке на опрятность. Из швабских детей не автоматически выходят экономные христиане. Баварским детям с рождения не предначертано есть белые колбаски и пить вайсбер. Конечно, неверно выводить отсюда, что человек лишь является животным в смысле определенного вида, условия производства, воспроизводства которого можно исследовать молекулярно-биологически. Люди отличаются от бактерий, позвоночных и иных млекопитающих в столь многих отношениях, что можно привести с угодно много критериев, чтобы показать, что мы принципиально, а не только в определенной степени, отличаемся от других животных. Ведь у людей есть кинофильмы, авиакомпании, доступ в интернет, финансовая экономика, литература, социальные медиа, автомобили, промышленное животноводство и прежде всего понимании того факта, что они являются животными определенного вида. Разумеется, у людей есть особенность, которая составляет другую сторону нашего человеческого бытия, которую я с помощью традиционного философского термина называю сознанием. В целом, сознание — это способность вести жизнь в свете представления о том, кто мы и кем мы хотим быть. Мы, люди, располагаемся в определенном месте Вселенной, истории, животного царства, культуры, социального порядка и так далее, и делаем то, что делаем, всегда учитывая это место расположения. Львы, предположительно, не размышляют о том, не стоило бы им лучше стать вегетарианцами или не могли бы они мигрировать в другой регион, где водятся особенно вкусные газели. Львы также не занимаются астрофизикой и, предположительно, не знают даже в виде наметок, что они находятся в гигантской вселенной. А квантовые теории или древнегреческой трагедии они еще никогда не слышали. Короче говоря, у львов нет леонологии, науки о львах, неологизм Гавриэля, леон с греческого «лев» и логос с греческого «слово-мысль». А у людей антропология есть львов. Тот, кто всерьез спорит с тем, что своим знанием и связанными с ним достижениями мы, люди, категорически отличаемся от всех других до сих пор известных нам организмов на нашей планете, тем самым спорит с очевидными фактами. Человек не просто одно из животных среди других, но животное, которое за счет своих познавательных способностей возвышается над всем животным царством. Никакое другое животное не занимается наукой и не формулирует кодируемые в языке исторически надстраивающиеся друг над другом притязания на знания. И никакое другое животное не способно на высшую моральность и тем самым не может систематически изменять свое поведение в свете морального познания. Львы не становятся веганами, понимая, что так лучше для климата и вместе с тем для всех живых существ. Из этого, конечно, не следует, что мы имеем право жестоко и пренебрежительно обращаться с животными, хотя некоторые организмы, например, бактерии или саранча, представляющие собой напасть, вынуждают делать именно это. Здесь речь идет не о сфере этики животных, но о том, что мы, люди, в отличие от других животных, все являемся живыми существами, наделенными сознанием. У всех нас есть способность занять иное место в действительности. Мы всегда определяем самих себя по-своему, что связано с социально-экономическими контекстами, к которым мы относимся. Вирусолог воспринимает действительность иначе, чем пианистка на концерте или северокорейский диктатор. Таким образом, существует множество социальных представлений о самих себе. Они все тесно связаны с нашей экзистенциальной идентичностью, соответствующим индивидуальным представлением о смысле жизни. Например, действительно религиозный человек, какой бы мировой религии он ни принадлежал, считает, что в этой земной жизни речь идет о том, чтобы после нее добиться высшей формы спасения для экзистенции. Действительно, проживаемая религия состоит не в соблюдении ритуалов, то есть посещении церковных служб, принесении жертв богам или подаяниях неимущим. Она требует от нас гораздо большего, а именно делать все возможное для человека, чтобы достичь цели спасения. Экзистенциальные идентичности связывают нас со священным. К сожалению, при этом для некоторых священным является чисто научный и технологический прогресс, а для других — потребление предметов роскоши. Не существует человека, для которого ничто не свято, и у которого нет никаких неявных или явных представлений о своем спасении. Для Дональда Трампа священно его состояние, гольф-клубы и его семья, и он определенно мог бы указать, в чем он видит смысл жизни, если бы мы получили доступ к настоящему приватному разговору с ним. Всеобщая способность вести свою жизнь в свете представления о самом себе, о том, кто мы и кем мы хотим быть как люди индивиды, является антропологической константой. Она характеризует нас как живых существ, наделенных сознанием, и объединяет со всеми другими людьми в моральное сообщество. Из этой константы, из самого бытия человеком, возникают моральные права и обязанности, царство целей. Британский философ Бернард Уильямс метко выразил это в своем блестящем эссе «Понятие морали». «Итак, если бы существовал титул или роль, с которой обязательно были бы связаны определенные критерии и которые принадлежала бы каждому человеку, так что он не мог бы от нее дистанцироваться», то существовали бы критерии, которые каждый человек должен был бы признавать как детерминанты своей жизни, разве только он не хотел бы вообще отказаться осознавать, чем он является. У любого человека есть неотчуждаемый титул, а роли, собственно, тут уже говорить нельзя, а именно сам титул — человек. Поскольку универсальное бытие человеком, покоящийся на фундаменте как биологии, так и сознания, есть основа нашей моральной способности суждения, очень опасно, что сегодня поверхностные, социологически очевидно ложные стереотипы приводят к тому, что изобретаются и распространяются социальные идентичности, отвлекающие от того, что существуют человеческие универсалии, к которым наряду с нашей биологической природой относится наша экзистенциальная, насущная потребность в смысле жизни. Смысл жизни — это уже не просто голое выживание. Он открывается нам лишь тогда, когда мы создаем условия, в которых мы можем делать больше, чем просто выживать. Это одна из многих причин того, что люди сбегают из ситуации, в которых речь идет лишь о голом выживании. Скорее, они идут на непредставимые для многих из нас риски, преодолевая со своими семьями тысячи километров и затем пытаясь переправиться на надувной лодке на Греческие острова или в Италию, хотя не знают, что в итоге они в первую очередь столкнутся с систематическим насилием европейских пограничных служб. Наши многие социально-экзистенциальные идентичности являются искаженным выражением универсальной идентичности человеческого бытия. Это следует из философской рефлексии. Все определяют смысл жизни немного по-разному, учитывая разный уровень наших знаний, разные точки зрения, опыт, ощущения, отношения и разное положение в динамическом устройстве общества. Поэтому все являются другими друг другу, Но именно это обстоятельство есть нечто, что всех нас объединяет — антропологическая константа, так как мы всегда определяем самих себя иначе, но при этом мы применяем ровно одну и ту же способность — способность самоопределения, то есть сознание Мы не могли бы быть другими по отношению к другим, если бы мы не имели с ними много чего общего. Ядро нашей универсальной человечности, человеческое бытие далеко превосходит биологические универсали. Люди радуются и печалятся от схожих ситуаций, испытывают сострадание по отношению к другим, влюбляются, любят слушать музыку, хотя бы какую-то, охотно отказываются от простого выживания, занимаются спортом, дурманят себя разного рода наркотическими средствами, имеют более или менее обоснованные убеждения о положении человека в космосе, которого не существовало бы без искусства, религии и науки. Люди гораздо сильнее похожи друг на друга, чем это кажется из оптики обманчивой политики идентичности. Поэтому первым шагом к моральному прогрессу за рамками политики идентичности является политика различия. Она состоит в том, чтобы не только мириться с неизбежным уже в силу разделения труда множеством экзистенциальных идентичностей, но еще и принципиально понимать, что каждый является другим. Политика различия ставит всех нас в отношение с универсальным человеческим бытием и подрывает рамки нашей самой идентификации посредством которой мы отграничиваем себя от других. Не существует абсолютно нормальной, абсолютно образцовой жизни никакого объективируемого критерия благой жизни. Никто не должен быть как Будда, Иисус, Стив Джобс, Мать Тереза, Мао-Дзидун или Ганди или как кто-то еще, кого выбирают себе в качестве героя. Если бы все действительно делали то, что делал Иисус, мы бы все давно уже вымерли, потому что Иисус сам отрекся от любой семейной жизни, так как верил, что конец света настал и что мы должны готовиться к Царствию Небесному. То же касается других святых и основателей религий, к которым относятся основатели светских религий, видящих смысл жизни в материальных цепочках создания стоимости. Цепочки создания стоимости — совокупность процессов, которые бизнес осуществляет для создания, продвижения, реализации продукта или услуги. В чем Стив Джобс и Мао Цзэдун совершенно равны. Политика различий не считает, что какие-то меньшинства, которые в прошлом страдали от несправедливости, теперь поэтому как-то морально прелегированы, но рассматривает любое моральное требование в его контексте. Она стремится упразднить неравенство и продвигать уравнительные механизмы космополитики Конечно же, то, что в Германии мы по-прежнему имеем огромную гендерную разницу в зарплате, это признак социальной несправедливости. Очевидным изъяном нашей системы распределения является то, что женщинам в среднем платят меньше, чем мужчинам за одну и ту же деятельность. Но это не исправить просто какое-то время, давая женщинам лучшие должности и платя им больше, чем мужчинам. Достижение важного выравнивания за счет квот – первый правильный шаг с использованием методов политики идентичности. Следующий шаг, политика различия, заключается в том, что мы учитываем известные нам факты о жизни женщин, чтобы создать в общей сложности честную систему распределения. Конкретизируем это звучащее абстрактное размышление. Многие женщины, конечно, не все, в своей жизни становятся матерями. Покуда мы желаем сохранения человечества, этого также не нужно избегать. Производство потомства в футуристических клиниках, где детей выращивают в ретортах, конечно, не является морально состоятельным решением проблемы гендерной разницы в зарплате. Таким образом, мы остаемся с тем, что многие женщины становятся матерями. Это значит, что мы должны соответствующе социально-экономически учитывать психологические и биологические аспекты материнства. Еще конкретнее. При приеме женщины на работу, является она матерью уже или еще нет, мы должны оплачивать ей по крайней мере несколько лет, в течение которых она сможет без ущерба для ее карьеры и пенсии проживать свою роль матери так, как она считает осмысленным для себя и своей семьи. Покуда всем не будет обеспечен доступный, гарантированный государством надежный и полный уход за детьми, причем с 8 до 18 часов, Мы должны платить женщинам более высокую зарплату, чем мужчинам, так как из-за беременности и ухода за детьми они попросту ущемляются в своих пенсионных ожиданиях. Подобные, конечно, касаются и отцов, если они уходят в декретный отпуск, сокращают свое рабочее время или воспитывают детей в одиночку. Тем не менее, для отцов действуют отчасти другие правила, так как они не беременют и имеют другие ни в коем случае не менее ценные, но все же другие, формы связи с потомством, которые можно объяснить отчасти биологически, отчасти социально-экономически. Это можно учесть в пользу матерей, которые нуждаются в слегка модифицированных правах просто от того, что существует биологическая сторона беременности. Короче говоря, учитывая релевантные факты материнства и до сих пор недостаточного государственного ухода за детьми в нашей стране, сегодня мы должны платить женщинам даже большую зарплату, чем мужчинам. Разумеется, это не должно играть роли в процессе отбора на должности, так что заявления должны быть полностью анонимизированными, то есть и гендерно-нейтральными, чтобы работодатели не могли встроить новую структуру заработной платы в циничный расчет. Другой случай политики различия вновь проявился в коронавирусном кризисе. Системообразующие профессии, медицинский персонал, публичное управление, снабжение продовольствием, цифровая аналоговая инфраструктура и так далее часто оплачиваются хуже, чем профессии, которые не только никому не нужны, но и которые даже отчасти нам угрожают. Сюда относятся, например, профессии пилотов Формулы-1 или производителей биооружия. Речь не о том, что все должны зарабатывать одинаково или что нужно платить всем безусловный базовый доход, хотя и лично считаю это хорошей идеей, но это уже другое дело. Равенство заключается не в том, что все получают ровно одно и то же за одну и ту же или похожую работу, но в том, что мы учитываем инаковость и на ее основании производим распределение и перераспределение с оглядкой на универсальные, учитывающие всех людей соображения. Первая и самая насущная цель политики различия — это, разумеется, преодоление расизма, ксенофобии, мизогении и тому подобного. Ведь многие из морально неприемлемых неравенств, которых я коснулся, являются проявлением опасных и, очевидно, ложных форм мысли. Существуют не только биологические, но и моральные вирусы, которые заключаются в том, что в наши мыслительные процессы прокрадываются ложные паттерны. Чтобы замечать их и соответствующим образом бороться с ними, требуются другие эксперты, чем ученые-естественники, экономисты, техники и профессиональной политики. В ходе настоятельно необходимого нового просвещения нам нужна новая ориентация и позиционирование гуманитарных наук в целях исследования сложных, исторически изменяющихся форм человеческой инаковости. Эта инаковость должна отображаться в публичном пространстве, чтобы мы постоянно осознавали, что общественная нормальность никогда не может состоять в том, что какое-то фиктивное народное единство, возможно, даже совпадающее с расами, генами и полом, получает политическое господство. Моральный прогресс в темные времена тем самым также означает право всех людей на этическое образование и участие в общественных дебатах, соответствующих философском и гуманитарно-научном плане уровню своего времени, как мы еще увидим.